Глава сороковая. Мечта. Ярослав. Алло? Трясу головой, не веря в ту картинку, что транслирует мне эта странная реальность. Семь утра. Воскресный день, а на том проводе со мной захотели поговорить? Действительно приняли входящий вызов? Или меня все-таки накрыла шиза от тоски и нерастраченной любви? Окончательно и бесповоротно погружаясь головой в причудливые фантазии... В такие, где я для Вероники не пустое место, не предатель, не жестокий кукловод, который своими играми просрал единственный шанс на счастье. Изнутри меня разносит ядерный грипп невероятной и запредельной радости. «Боже!» «Истома!» — тяну я хрипло и прикрываю глаза. «Бред воспаленного сознания или нет...» Но я не намерен выныривать на поверхность тухлой и потерявшей краски действительности. Я собираюсь топиться в этом раю до бесконечности. Или пока не проснусь. Плевать. Только пусть она не молчит. Пусть отвечает на мои вопросы, ругает, посылает в дальние дали. Все равно, лишь бы не оказаться снова один на один со своим отчаянием, где день за днем меня изнутри и снаружи кутает удушающая сердечная боль и любовь, которая никому не нужна. «Привет!» Голос гаснет до шепота от страха, что она мне не ответит. За секунду, в ожидании хотя бы звука от Вероники, мне кажется, что я переживаю маленькую смерть и снова воскресаю. «Привет!» — так же тихо шепчет она. «Боже, что сказать!» Мозг в отключке. «Может, сразу выпалить, что до безумия люблю ее?» Что загибаюсь от тоски, что не могу без нее жить, а только позорно существовать, день за днем мечтая увидеть ее улыбку, подаренную мне одному. Не поверит, ведь я всегда был для нее жалким балаболом. «Как? Как твои дела?» — прижимаю ладонь к груди и мысленно пытаюсь усмирить сердце, что шарашит о ребра, как одержимое. «Нормально, а у тебя?» «Не нормально. Рублю я». И ловлю почти невыносимую судорогу, скрутившую меня с головы до ног. Мм, молчим. Я слышу, как она дышит в трубку. Мне так хорошо и так невыносимо мучительно ловить эти тихие звуки, почти рядом, почти не чужая. Ладно. Вероника, голос мой рвется. Да? А можно. Господи, как не налажать-то? Что? «Можно пригласить тебя куда-нибудь?» «Бам-бам-бам!» «Кажется, за последние несколько секунд у меня пару раз случился сердечный приступ, а я и не заметил. Не до того было, ведь на проводе мечта». «Куда-нибудь?» Она будто бы теряется, и ее голос зависает на недосказанности на том конце провода. «Да, может быть, в кино сходим или в парке прогуляемся. Что скажешь?» В «Парке?» не хочешь в моменте впадает в кому моя потрепанная надежда когда я не ослышался хватаюсь за горло почти ору в трубку сейчас но тут же осекаюсь подскакиваю с кровати снова падаю ненавижу себя за то что уехал от нее так далеко проклинаю за то что фаню перегаром за три километра дебил сегодня торопливо путаясь в собственных пальцах, я хватаю с прикроватного столика лэптоп и ввожу в поисковик запрос по поиску авиабилета, который мог бы меня доставить к любимой девушке в максимально сжатые сроки. Плевать, я ждать не могу. Под ужасающей дозой адреналина алкоголь еще пару минут назад совершенно выветрился из моей крови. Мозг наконец-то включился и начал пахать на полную мощность, игнорируя доводы разума и логики. Первично было только одно — в ближайшие часы добраться до Истомы, а там пусть весь мир подождет. «Сегодня...» — бормочет она, а меня дрожь прошивает. «Все утренние рейсы я уже успешно просрал». А -а -а, за ребрами немеет, руки трясутся, а глаза выхватывают нужные данные. «Вот, есть места на послеобеденный самолет», Как раз успею привести себя в порядок и с букетом в зубах встать перед ее дверью, в надежде на грёбаное чудо. Летим? Вообще не обсуждается. Как насчет шести вечера? Продавливаю я, особо уже ни во что не веря. Ладно. Так, стоп, что? Сглатываю, зажмуриваюсь, щипаю себя за руку, не сплю, или я опять что-то не так понял? «Ладно, это... Ладно, Ярослав. Ага, так, понял. Заявляю официально, я сдурел, ошалел, сошел с ума от счастья вашу ж маму. И снова молчим. Я так не хочу класть трубку». «Нет, пожалуйста, давай будем на связи бесконечно, пока я не увижу тебя и не умру от радости просто смотреть в твои глаза из тома». Я ору все это в своей голове, но губы шепчут совсем другое. «Тогда до встречи, да?» «Да». «Да, да, да!» «Пока?» «Ника!» Срываюсь я в последний момент, когда она уже почти отключила нас друг от друга. «А?» «Это же не шутка, правда?» «Мой голос скулит, но что я могу с собой поделать?» «Я обречен, я болен этой девчонкой, я навсегда ей отравлен. Она мой яд, и мой антидот, мое все». «Нет!» И, наконец-то, короткие гудки рвут барабанные перепонки. Со стоном вздыхаю, а затем завершаю покупку билета в один конец и, как угорелый, несусь в душ. «В ледяной, мать его, так! Вот только найти себе место не могу!» прохожу в оборудованный дома спортзал и два часа гоняю себя на тренажерах и у боксерской груши, выпуская скопившееся напряжение и алкогольные пары. Затем снова в душ и спустя полчаса я наконец-то наполовину чувствую себя человеком, принимаюсь не разбирая, что, зачем и почему, паковать ручную кладь, а дальше в аэропорт на пятой космической умоляя время не тащиться безобразной разломанной колымагой, а полететь реактивной ракетой, пока я не окажусь там, где всегда хотел быть, рядом со своей истомой. «Басов!» — слышу окрик из глубины салона самолета, когда поспешно пытаюсь впихнуть ручную кладь на верхнюю полку. Хмурюсь, кручу головой и, наконец-то, натыкаюсь на улыбающегося Стафеева, что машет мне рукой. Киваю ему, а затем, меняясь с одним из парней из его команды, сажусь рядом с Фёдором. Улыбаемся друг другу, как два дегенерата. «Ну ладно я», — ржет парень, — «а ты-то чего вдруг расцвел как майский цвет?» Я лишь пожимаю плечами, боясь что-либо сказать и себя сглазить, а сам аж задыхаюсь. Меня к чертовой бабушке распирают эмоции. «Снизошла, да?» «Не знаю». Скрещиваю я пальцы на обеих руках, а Стофеев критически меня осматривает и качает головой. «Честно, выглядишь дерьмово, Басов. Глаза, как у вурдалака, который не жрал пару сотен лет. Все так плохо». Парень кивает, а я кривлюсь и лохмачу отросшую шевелюру, реально переживая за свой внешний вид, который совсем не оценит истома. «Блин, ты хоть спал сегодня?» «Нет», — отрицательно дергаю головой. Раньше спать было страшно. Там во снах Ника снова и снова бросала меня, оставляя гнить в одиночестве. А теперь стало некогда. Реальность вдруг вновь вспыхнула красками и забрежила надеждой. «А надо бы, Яр, ты ведь на вид все равно, что дерьмо на палочке». «Похер, лишь бы нужен был». Отмахнулся я, откинулся на спинку кресла и вознеможение прикрыл веки. «Ну уже давай! Быстрее лети!» Проходит предполетная подготовка, гудят турбины. Стофия впихает меня в бок и щелкает на фронтальную камеру своего смартфона. Снимок тут же улетает в социальную сеть с припиской. «Пожелаем этому мальчику удачи! Ему, наконец-то, не сказали нет!» «Фак! Я реально на фотке, как натуральный зомби!» «Истома, прости!» Качаю головой. «А ты, что ли, самознаком?» — спрашивает Федор как раз тогда, когда всех просят отключить электронные приборы или перевести их в авиарежим. «Да, морщусь я. В школе учились в одном классе и были лучшими друзьями. А что?» Прокомментировал наше фото. «Что пишет?» — приоткрыл я один глаз. «Цитирую. Готовим красную дорожку». О -о -о.